Во, трудно огорчить. Называйте меня Иветта. «Благодарю вас. Не возражайте, если я буду делать кое-какие заметки?» «Ничуть». Она с отстраненным интересом наблюдала, как Страйк достает блокнот и ручку. «Если не возражаете, хотелось бы начать с того, как Лула появилась в вашей семье». Перед тем, как ее удочерить, вы располагали какими-нибудь данными о ее происхождении. Недвижно лежащие на одеяле руки были воплощением беспомощности и пассивности. «Нет», — ответила она, — «я ничего не знала. Возможно, у Алика были какие-то сведения, но он со мной не делился». «Почему вы думаете, что у вашего мужа могли быть какие-то сведения?» Алик во всем проявлял дотошность. При этих воспоминаниях губы леди Бристу тронула слабая улыбка. Он был преуспевающим бизнесменом, но о происхождении Лулы он вам ничего не рассказывал. А нет, такое было не в его характере. Похоже, само это предположение казалось ей странным. Я хотела, чтобы она была моей. Только моей. Понимаете? Если Алекс что-то и выяснил, он оградил меня от ненужных волнений. Зная, что за ней в любой момент кто-то может явиться, я бы этого не пережила. Я тогда уже потеряла Чарли, и мне очень сильно хотелось девочку. Мысль о том, что я могу потерять ее... Сиделка внесла под нос с двумя чашками и вазочкой бурбонского печенья. Один кофе, жизнерадостно сообщила она, опуская чашку на ближайший к страйку прикроватный столик. И один отвар ромашки. Женщина поспешила выйти. Леди Бристо закрыла глаза. Сделав глоток черного кофе, страйк продолжил. В последний год своей жизни Лула начала розыск своих биологических родителей. Это так? «Да, это так», — с закрытыми глазами ответила леди Бристоу. «Как раз в то время, когда мне поставили онкологический диагноз». Она замолчала. Страйк опустил чашку, слегка звякнув донышком облюдце, и сквозь открытое окно с площади опять донеслись детские крики. «Джон и Тони очень...» «Очень рассердились», — сказала леди Бристоу. «Они считали эти розыски совершенно несвоевременными, поскольку я была в очень тяжелом состоянии. Опухоль оказалась запущенной. Мне сразу назначили курс химиотерапии. Джон был очень добр. Он возил меня на процедуры и обратно сидел со мной в самые тяжелые периоды и даже тони мне помогал а лула как видно думала лишь о том она со вздохом открыла блеклые глаза и сейчас взглядом лицо страйка «Э, тони всегда говорил что она крайне избалована наверное это моя вина но поймите до этого я потеряла чарли Я ей ни в чем не могла отказать. Вы не знаете, насколько Лула продвинулась в своих поисках? Нет, не знаю. Думаю, она понимала, до какой степени меня это ранит. Она со мной почти не делилась. Я, конечно, слышала, что она разыскала эту женщину, свою биологическую мать. Об этом трубили все газеты. Как то не предсказывал, так и вышло. Лула всегда была для нее обузой. «Ужасная, Ужасная, ужасная особа, <свят> прошептала Леди Бристоу. Но Лула упорно продолжала ее навещать. Я в это время проходила химиотерапию. У меня выпали все. «Волосы!» В нее сорвался голос. Продолжая задавать вопросы, Страйк чувствовал себя негодяем. Возможно, на это и был расчет. «А что насчет ее биологического отца? Она не упоминала, что нашла о нем какие-то сведения?» «Нет», — слабо сказала леди Бристу. «А я не спрашивала. Мне казалось, она оставила свою затею когда нашла эту жуткую мать. Мне вообще была невыносима вся эта история. Она меня просто убивала. И Лула не могла этого не понимать. Во время своего последнего посещения Лула ничего не говорила о биологическом отце. Не отступался Страйк. «Ничего», — тихо произнесла она, — Ничего. Да и посещение было совсем кратким. Помню, она с порога объявила, что торопится.